Глава 18. Наоми. Сердце стучало в горле. Наоми старалась двигаться так же, как и остальные сектанты, медленно, спокойно. И, кажется, у нее получалось. Она степенно подошла к фургону, достала ящик со свечами и понесла его внутрь. Капюшон падал на глаза и мешал обзору. Она не могла как следует оглядеться, приходилось смотреть строго под ноги, чтобы не упасть и не привлечь внимания. Внутри амбар казался еще больше. Посередине, прямо в землю, были вкопаны три деревянных столба. Вокруг каждого белой краской был нарисован круг, венчаемый ободком из повторённой множество раз руны солнца. Наоми покрылась ледяными мурашками. Воздух в этом месте был необычайно плотным. Здесь бушевала энергия, какая-то необъяснимая сила, которая питала веру этих людей, и которая должна была увеличиться, напитавшись кровью жертв. Сестра Близнецов глянула на то, как один из служителей расставляет свечи по кругу между каждой молнией Соулу. Она присела у другого столба и стала проделывать то же самое. Чуть поудаль стояли канистры. Наоми была готова поклясться, что в них горючее. Вдоль стен лежали груды стогов сена. Пожилой мужчина подошел к каждому, кто расставлял свечи, положил ладонь на голову и величественно сказал. «Молодец, дитя!» Когда он коснулся Науми, у нее внутри все сжалось в комок. Ее резко затошнило от ужаса, и она приложила нечеловеческие усилия, чтобы не дрожать. Едва со свечами было покончено, в амбар вошла женщина. Глянула на жертвенные столбы и символы у их подножий. «Отлично! Вы трое, подготовьте наших гостей. Мы едем в деревню за местными». глядев амбар еще раз, она благоговейно прошептала. «Совсем скоро!» Другие двое, которые оставались с Наоми, тут же хором ответствовали. «Скоро!» Двигатель грузовика ожил и увез сектантов в деревню. Наоми проследовала за остальными к грузовому контейнеру, на который сначала не обратила внимания. Дверь открылась, и тот, кто шел первым, вывел мужчину средних лет. Затем второй сектант зашел в контейнер и вывел еще одного мужчину, немного старше. Их провели мимо самозванки. Наоми заглянула во тьму огромного ящика и едва не расплакалась, увидев возлюбленную брата. Она подхватила Лили и вывела на свежий воздух. У всех пленников было кое-что общее, абсолютно отсутствующий взгляд. Они были настоящими зомби. Послушно шли туда, куда их вели, и замирали в той позе, какую им предавали. Наоми сбросила капюшон и помахала в ту сторону, где должен был ждать Рэй. Детектив тут же выбежал из зарослей. Как она? Не в себе. Это ведь пройдет. Отведи ее в машину, а я задам пару вопросов твоим новым друзьям и заберу тех двоих. Наоми отвела лили и усадила в пикап. Девушка никак не реагировала на обращение и просьбы ответить. Словно здесь была ее оболочка, но не сознание. Наоми, глотая слезы, пару раз хлестнула девушку по щекам. но та лишь повернула головой в сторону ударов. — Лили, милая, поговори со мной. Она стянула с шеи черный опал, который дал Стивен, и помахала перед невидящим взглядом. Лили сильно осунулась за эти дни и была больше похожа на наркоманку, чем на беременную. Науми вложила камень в ладонь девушки и сжала. — Ну же, приходи в себя. Не зная, что еще предпринять, она обтерла минералом лицо матери будущего племянника. и вдруг Лили устало моргнула. Замедленно, как робот, дергаными интервалами перевела взгляд на Наоми. «Эй, привет, как ты?» «Наоми, берегись!» выдохнула Лили и потеряла сознание. «Лили?» Наоми прощупала пульс и обрадовалась тому, что он ровный, хоть и слабый. Она выскочила из машины и вбежала в амбар. «Рэй, Лили нужно отвезти в больницу!» Она замерла у столбов. Двое мужчин, которых должны были сжечь, стояли как истуканы, не двигаясь и не моргая. Рэймонд держал на прицеле двух сектантов, лежащих лицом на земле. «Они не говорят, что с ними сделали». «Лили почти пришла в себя. Чёрный опал помог. Рэй, нужно уходить. Нужно увезти их отсюда как можно дальше. Мы не знаем, когда вернутся остальные». «Ты права. Помоги мне связать этих фанатиков». В машине была еще веревка. Наоми кивнула, побежала к машине. Походя, погладила лили по щеке и шепнула, что все будет хорошо. Когда она вернулась в амбар, Рэй лежал на земле, а сектанты стояли над ним. Один из них с тяжелой деревянной дубиной. Рэй, думала нас обхитрить, крошка Наоми. Куда домашнему щеночку тягаться со стаей матерых волков? От хриплого старческого голоса, прозвучавшего за спиной, Наоми обдало ледяным ужасом. Она обернулась, встретилась с парой светло-карих, почти желтых, как у волка, глаз. В следующую секунду ее ударили по затылку, и все вокруг потемнело. Наоми приходила в себя медленно. Она сидела на коленях на земле, привязанная к одному из жертвенных столбов. Вокруг нее и двух мужчин горели свечи, сотни свечей. За спинами сектантов стояла толпа людей. Судя по одежде, простые деревенские жители. Их лица не выражали ничего. Лишь трепет перед тем, что должно было произойти. «Мы уже думали, ты пропустишь самое интересное, крошка Наоми. Как здорово, что ты решила присоединиться сегодня к нам и даже принять участие. Поверь, это честь для нас». Мужчина поднял руку и продемонстрировал браслет с крупными опалами. "Нет", беззвучно выдохнула Наоми. "Попытка была хорошей, но, как видишь, недостаточно. Лупышка, ты всегда была импульсивной. Ты никогда не стремилась разобраться в том, что происходит вокруг тебя." Стивен лишился могущества из-за тебя, из-за твоей поверхностности, а ведь вместе вы могли достичь небывалых высот, быть частью поистине великого, подчиняться могуществу древней силы, основе основ. Но ты предпочла воевать с мельницами. Что ж, мы уважаем твой выбор. но у нас больше нет времени играть в твои игры. Возможно, Джеразоль хотела такого представления. Но раз она к нам вернулась, то настало время свершить то, к чему мы готовились почти четверть века». «У вас ничего не выйдет, чертовы фанатики! Вы больше никому не сможете навредить!» Мужчина медленно рассмеялся, но взгляд его оставался холодным. «А мы никому и не вредим. Эти люди...» Он махнул на тех, кто был привязан к двум другим столбам. «Знают, на что идут. Они ждали этого с нетерпением. Это их предназначение. Джеразоль оказала им честь создавать и взращивать сосуды с силой. И теперь, когда их роль сыграна, они отдадут жизнь во имя величия. «А ради чего борешься ты, крошка Наоми?» «Ради братьев, ради их свободы выбирать, ради их счастья!» Мужчина со скукой глянул на Наоми. «Они не принадлежат тебе, никогда не принадлежали». «И вам тоже». «Ошибаешься. Их создали специально ради этого. Мы создали». Все, что у них было, — это все наша заслуга, а не твоя, как бы тебе не хотелось думать иначе». «Солнце скрылось!» — громогласно проговорила женщина. «Значит, пора. Продлим власть светила». Старик поднял руки ладонями вверх, и почти все повторили это движение. Служитель запел, не разжимая губ, и звук его голоса прокатился под сводами амбара, приумножаясь, как в оперном зале. Остальные подхватили пение. Старик принялся читать не то заклинание, не то молитву на непонятном языке. Двое самых молодых сектантов, тех, что расставляли ранее свечи, взяли канистры и начали поливать горючим жителей деревни. Те стояли не шелохнувшись, их лица лучились нездоровой радостью. «Что вы делаете?» — завопила Наоми. От группы отделился один из служителей и, не переставая петь, ударил ее на отмаш. Наоми подняла голову и постаралась разыскать Рэя. он ведь был где-то здесь. Она надеялась, что его не убили. Гул пения и странные слова служителя гипнотизировали. Наоми старалась бороться, уповая на черный опал, но вспомнила, что оставила защиту Лили. Отчаяние неумолимо побеждало. Науми дергала руками, пытаясь высвободиться, но веревки были завязаны слишком крепко и слишком умело. У этих людей все было схвачено. Опалы помогали им сохранять непобедимость, охраняли их власть. Голос проводившего церемонию усилился, стал громче, вибрировал от энергии. Воздух стал еще тяжелее, но при этом кристально очистился. Наоми казалось, что перед глазами стали мелькать радужные молнии. Стены амбара затрещали и потемнели, словно были очень старыми. Наоми почувствовала, как силы ее покидают. Вот что они делали. Вытягивали жизнь. К мужчине справа от нее поднесли горящий факел. — Благодарим тебя за твой вклад! — певуче проорал служитель. «Благодарим!» — повторили остальные сектанты. Одежда на мужчине вспыхнула, пламя стало облизывать кожу, которая тут же краснела, покрывалась пузырями и чернела. Жертва при этом молчала, радостно улыбаясь. По щекам мужчины катились слезы. Счастье или боли было не понять. «Не потухнет солнце, не высохнет вода!» «Пусть жирозоль сияет ярче с каждым днем!» Раскрепели слова, с трудом выговариваемые жертвой. Та же участь ждала мужчину слева. Он тоже выглядел довольным, не кричал, горя заживо. Тоже гордился оказанной честью. «Благодарим тебя за твой вклад!» «Благодарим!» «Не потухнет солнце, не высохнет вода!» «Пусть джирозоль сияет ярче с каждым днем, — выговорил мужчина. Наоми заорала от ужаса. С двух сторон к ней подкрадывался жар. Пахло горелой плотью, сжёными волосами, сумасшествием. Наоми понимала, из-за внушения эти двое не чувствовали боли, а она почувствует. Будет гореть живьем и будет чувствовать, как испепеляется каждый сантиметр ее тела. И эти люди будут смотреть, наслаждаться ее криками до тех пор, пока она сможет кричать. Парнишка с факелом встал перед ней. Наоми старалась храбриться, не радовать этих психов своим страхом. Но они знали, что она боится. Перед глазами пролетела вся жизнь. Сестра близнецов всегда думала, что это бред, красивое выражение. Но оказалось, что перед самой смертью действительно вспоминаешь все. Наоми не пожалела ни об одном прожитом дне. Она не верила словам сектантов о том, что ее борьба бессмысленна. Жалела лишь о том, что не смогла помочь братьям. Парень, подталкиваемый заунывным пением, протянул пламя к Наоми. Но воздух вдруг содрогнулся от громкого хлопка, и юный сектант рухнул на землю, уронив факел рядом с коленями девушки. Было горячо, но она не горела. Пение смолкло. Но в ушах еще стоял этот гул. Служители стали оглядываться по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Еще один выстрел, на этот раз с другой стороны, прошел насквозь голову главного из присутствующих. Брызги крови разлетелись вокруг мужчины, окропив остальных. «Нет!» — завопила женщина в белом, с таким отчаянием в грудном голосе, что стало страшно. На что способен человек, который отчаялся настолько сильно? Среди деревенских жителей показалось лицо Стивена. Наоми на мгновение забыла о страхе, о столбе, к которому была привязана, о жаре факела, что поднимался прямо к ее лицу. В руках у доктора был пистолет. «Стивен?» — прошептала Наоми, не в силах в полной мере принять ту мысль, что он пришел сюда ради неё. и ради нее убил тех, с кем рос и готовился к обряду. «Ты! Предатель! Тебя ждет кара! Ты будешь молить о смерти!» — взревела сектантка, хватая факел у выжившего молодого служителя. Она швырнула пламя в местных. Целая толпа людей покрылась языками жара и смерти, но ни один из них не шлохнулся, не вскрикнул, не моргнул. Они улыбались. Стивен отступил назад от живой огненной стены и стал оглядываться по сторонам в поисках выхода. Наоми рыдала на взрыв, бесконтрольно кричала, ей хотелось потерять сознание, лишь бы не видеть этого сумасшествия, которое сводило с ума и ее саму. По телу струился пот, от температуры двух жертвенных костров по бокам, кожа на лице стягивалась и начинала зудеть. Сзади кто-то схватил ее за руки и стал разрезать веревки. Тише, Наоми, я здесь. «Рэй!» Он освободил кисти девушки, отшвырнул факел и помог Науме подняться. Она обхватила ладонями лицо детектива. На его голове кровоточила рана, алая струйка сбегала по шее и скрывалась за воротом футболки. «Ты в порядке?» «Да, уходим». Рэй потащил Науме на улицу, но она запротестовала и вырвала руку. обернулась на жителей деревни, соединившихся в один огромный пожар, который уже ласкал стены амбара. Дым валил клубами, заполняя воздух едкой гарью. Хлопья пепла, горящие ошметки одежды и сена, яркие искры летали по помещению неистовым вихрем, сея и приумножая разрушение и смерть. Глаза слезились от режущей вони дыма и горелой человеческой плоти. Грудь сдавливала от нехватки воздуха. Сектанты вопили от горя, что жертвоприношение сорвалось. Они один за другим бросались на утёк, забыв о великой цели и павших товарищах. «Наоми, что ты делаешь? Идём!» — кричал Рэй. «Стив! Нельзя его бросать!» Наоми рванула к доктору. Лица жителей деревни уже оплавились, кожа сползала, как восковая, а мышцы и кости обугливались. «Стивен, где ты?» Доктор запрыгнул на сложенное стога сена. Оно горело и сильно, но мужчина успел перебраться на эту сторону амбара. Науми схватила его за руки. «Ты цела?» — он осмотрел ее с ног до головы. «Где коп? Нужно увести тебя отсюда». Еще один выстрел перекрыл треск горящего дерева и рев пламени. Стивен удивлённо замер. На его груди растекалось красное пятно. Он рухнул на землю. Науми обернулась к женщине с пистолетом, которая довольно ухмылялась и держала во второй руке браслет. Она перевела ствол на Науми. «Все равно обряд состоится, и тебе больше некому помочь, крошка Наоми. Твои братья будут использованы как расходный материал». «Мразь!» — взвизгнула Науми и в полоумной ярости бросилась к сектантке. Внезапно Рэй повалил Болдер на пол, и в тот же миг выпущенная пуля, не найдя цель, просвистела на месте, где только что стояла девушка. Когда Наоми подняла глаза, сектантка уже исчезла. Наоми, кашляя, выбралась из-под Реймонда и кинулась к Стивену. Он был бледнее бумаги. Кровь пропитала рубашку насквозь. Доктор хрипел и задыхался. Наоми сжала его руку. «Нужно идти!» орал Рэй прямо над духом пытаясь оттащить ее к выходу. «Я его не брошу! Помоги вынести его!» Где-то сбоку раздался оглушительный треск, и огромная балка, охваченная огнем, с грохотом рухнула, рассыпав сноб искр и породив новую волну жара. «Мы не успеем! Идем!» «Нет!» Стивен потянул руку девушки на себя. «Наоми, уходи с ним!» Ярмарка Уотервилла. Найди вход. Спаси, братьев. Наоми беспомощно всхлипнула. Ты обещал помочь. Идем. Береги себя. Стивен закашлялся и посмотрел на Рэя, державшего Наоми за вторую руку. Уводи ее, и позаботься. Наоми невольно выпустила руку Стивена и взлетела над землей. Рэй подхватил ее. взвалил на плечо и потащил на улицу, не давая возможности сопротивляться. Но она уже и не могла. Стелсман усадил ее в машину и прыгнул за руль. Он выжимал газ на полную, и Наоми не помнила, как выехал с кукурузного поля на дорогу, а затем добрался до ближайшего города. Она немного пришла в себя у больницы, когда Рэй осторожно коснулся покрасневшей кожи на ее руке. «Давай отведем Лили к врачу». Слезы капали из глаз, но Науми повернулась к спасенной девушке и погладила по волосам. «Лили, тебе лучше?» Девушка Дерека все еще смахивала на лишенную, но осознанности в ней стало больше. Она кивнула и прошептала. «Я беременна. Хотела рассказать Дереку, но не успела. Скоро расскажешь. Он будет счастлив, я уверена. Тебя били? Давали какие-то таблетки?» Лили медленно покачала головой. «Нет, но они говорили. Много говорили, и мне было так плохо от этого». Все позади. Тебя должен осмотреть доктор. Нужно убедиться, что с тобой и малышом все в порядке. Я позвоню твоим родителям, и мы с Рэем уедем». Лили вскинула испуганный взгляд, слезы побежали ручьем. «Нет, нет, нет, нет! Не оставляй меня одну, Наоми!» «Тише, ты в безопасности!» А мы должны вытащить Дерека и Дилана. Я не смогу остаться. Если останусь, они погибнут. Главное, ни за что не снимай этот камень с шеи. Поняла? Он всегда должен быть при тебе. Это защита. Лили вздрогнула. Кивнула в знак понимания. Наумина стояла, чтобы рану Рея тоже осмотрели. Ей самой нанесли на лицо и руки средства от ожогов. Она сидела в холле со стаканом воды и ждала детектива. Она жутко устала. Ей хотелось лечь и проспать минимум неделю, чтобы никто не подходил к ней и не трогал. Рэй, весь перемазанный сажей, с опалёнными волосами, в пропахшей дымом одежде, присел перед ней на корточке. «Ты в порядке?» «Можешь спросить об этом завтра утром?» Устало пробормотала она. «Ты сделала все, что смогла. Ты сама чуть не погибла. Прекрати себя винить». Он пришёл, чтобы помешать им. И он помешал. Если бы не он, мы с тобой погибли бы там. Стивен привел меня в чувство и развязал. Отправился за тобой. Это его выстрел был первым и убил того, кто пытался тебя поджечь. Он сдержал слово. Наоми. Рэй провел ладонью по лицу и дождался, пока Наоми посмотрит ему в глаза. Он искупил свою вину. Слег вой. Одним поступком полностью исправил все, что творил годами. Он молодец и заслужил уважение. Но, прошу тебя, не раскисай сейчас. Мы не спасли всех, но сделали главное — вытащили Лилии и сорвали этим кретинам обряд. Остался последний шаг. Да, через пропасть. Да, будет трудно. Но неужели ты готова сдаться сейчас? Науми нахмурилась, отчего кожа на лице ошпарила боль. «С чего ты взял, что я собираюсь сдаться?» «Не хочу, чтобы ты вешала собак на себя. Мы должны набраться сил, подготовиться. Мне просто нужна минутка, чтобы выдохнуть». «Я понимаю. Доктор сказал, что Лили в порядке. Она устала, истощена, но с ней ребенком все будет хорошо. Ее родители уже едут, и нам пора. Нужно успеть вернуться в Уотервилл». «Думаешь, безопасно оставлять ее здесь?» Сейчас этим психам гораздо интереснее твоя персона. А может, они считают, что ты погибла в пожаре. Им точно не долили. В груди Науме стоял ком. Если бы ей удалось выплакать стресс, стало бы легче. Но плакать она не могла. Я упустила джирозоль. Нужно было спрятать ее, а не тащить прямо в логово к этим больным уродам. Рэй, а что с теми, кого должны были утопить? Конор сказал, они успели остановить жертвоприношение. Кто-то из туристов сообщил в полицию, что странная группа в капюшонах привезла трех людей на озеро. Следом появились еще люди, судя по виду, фермеры. По счастливой случайности отряд ФБР как раз был неподалеку. Всех спасли. Так что победа будет за нами. Я в жизни ничего страшнее не видела. Эти люди рады были гореть заживо. Боже! Наоми закрыла лицо руками. — Рэй, я должна кое-что сказать. — Слушаю. — Я ведь всерьез хотела сдержать слово, данное Стивену. Несмотря на пелену горечи перед глазами, Наоми очень хорошо увидела, какое огромное усилие приложил Рэй, чтобы сохранить спокойствие. Он стиснул зубы. Пару минут смотрел в пол, но Наоми не хотелось больше ничего объяснять. Наконец детектив осторожно взял ее ладони и плавно погладил тонкие пальцы. «Это все не твоя вина. И ты рано отчаиваешься. Мы вытащим Дерека и Дилана». Науме не хватало сил даже на мысли. «Давай остановимся где-нибудь на пару часов». Неразборчиво пробормотала она. «Не могу больше выносить этот запах». «Конечно. Я узнаю, где тут ближайший мотель». Рэй ушёл к сестринскому посту, вернулся через полминуты и помог Наоми встать. Ноги двигались сами, на каком-то остаточном импульсе. В мотеле она долго стояла под строями воды, затем яростно, через боль, терла мочалкой и мылом кожу, стараясь стереть въевшийся запах пожарища. Она протёрла запотевшее зеркало и увидела в нем уставшую, измождённую женщину, лет на десять старше той, что неделю назад провожала своих братьев на смену в полицейском патруле Нью-Йорка. Голова болела. На лице красовался синяк от удара сектанта. Губа была разбита. Глаза и скулы ввалились. Кожа была бледной. Губы пересохли. Она вышла в комнату прямо в полотенце и замедленно села. А после легла на кровать. Закрыла глаза. мысленно моля Рея молчать. К счастью, он все понимал без слов. Детектив укрыл ее пледом и скрылся в ванной. Едва дверь за ним закрылась и зашумела вода, Науми уткнулась лицом в подушку и, наконец, позволила себе освобождающие слезы.